Глава 25. «Я с первого раза поняла, что не являюсь предметом твоих мечтаний, и ты страстно желал бы никогда со мной не встречаться». Стараясь теперь держать все эмоции в кулаке, бесстрастно ответила Максу. «Это абсолютно взаимно, но, как понимаю, ничего не меняет». Момент жалости к себе со слезами и соплями закончился очень быстро. Мама с малых лет высмеивала нас с сестрой, когда ревели – по какому бы поводу это ни случалось. Так что живо прекращать подобное давно были научены. Залиться и дальше налихо бессмысленно, непродуктивно уж точно. Если Руслан и правда выжил, хоть и не представляю как после того, что видел Мельком, то он действительно может представлять опасность. Разумно предполагаю, что очень вряд ли человек с такими тяжелыми травмами лично мог бы преследовать меня. Но у них же там целая организация с большими возможностями. И мерзкий Славик упоминал еще одного охотника. То есть, если Руслан сольет информацию о моем существовании своим нанимателям, то в любой момент за мной опять кто-то придет и похитит. И как тогда мне дальше жить? Домой нельзя, работы считай нет. Что делать, понятия не имею. Как и откуда ждать новой опасности и как от нее отбиваться? «Конечно, лихо во всем виноват, с него все началось, но процесс уже запущен, и без него, мне похоже, пока не вырулить из сложившейся ситуации. Значит, хорош собачиться, как бы он ни бесил каждой второй фразой. Нужно выяснять степень задницы и договариваться». «Эй, ты совсем-то не загибай», — нахмурился Макс. Насчет встречаться и прочего из этого вытекающего и втекающего я и слова не говорил. Демьян вернулся на кухню, расставил тарелки, разлил всем по кружкам кофе из кофеварки и сел за стол рядом с уже умостившейся на стуле Настей. «Так, а давайте мы разберемся во всей этой ситуации в целом, чтобы понять, что происходит в принципе, а личное уже потом». Выдвинула она предложение, с которым я была полностью согласна. А то, как понимаю, и у нас, и у тебя, София, накопилось множество вопросов. Меня вот интересует, в чем ты считаешь виноватым моего Дему». Она нас лихо подслушивала, или он сам ей рассказал. «Ах, не суть, мне скрывать нечего. Пусть знают, как подставили». «Я считаю, что Руслан напал на меня именно потому, что Демьян оборачивался в моей клинике перед его приходом». Все трое переглянулись, и на их лицах отразилось одинаковое непонимание. Он сказал мне, что почувствовал ауру недавнего обращения какую-то, а так как это было не в полнолуние, сделал вывод, что я урожденная. Троица оборотней опять переглянулась. «И почему бы? Правда не понимают и удивлены, или безмолвно решают выдавать мне какую-нибудь информацию или нет?» «Аура, значит...» «Крипло и заметно озадаченно», — произнес Демьян. «А мы зовем это Дымкой, но уловить это может только один из нас. В смысле, тот, кто уже переворачивался хоть раз». «А этот ходячий мертвец точно не наших кровей?» — спросил у него Дылда. «Уверен?» — кратко, но веско ответил Дема. «Ты же знаешь». «Для начала скажи, где ты этого Руслана подцепила?» Кивнув утвердительно другу, Лиха потребовал ответа теперь у меня. «Случайно познакомились», — ответила, подавив первый импульс выпалить «это не твое дело». «По крайней мере, я так думала». «Случайно, чё, прям на улице?» С изрядной долей ехидства уточнил Макс. «А в мое время порядочные девушки на улицах, с кем попало, не знакомились». «Лихо», — тихо прошипела Настя. К ним, кто попала, прямо в дом вламывался. Не выдержав, отбила я. И это было не на улице, а в мясном ряду супермаркета. Он ко мне подошел. «Погодите, о каком ходячем мертвеце речь идет?» Перебила нас Настя. Ходячий мертвец — это и есть Русланчик, который подкатил шары к ма... к нашей Софии. Водил в ресторан, в глазки нежно смотрел, по улице романтично прогуливал. А потом горло ее бывшему перерезал а саму ее отключил, в цепи заковал и собирался продать в какую-то там лабораторию на опыты. Перечислил лихо, кривя губы в пренебрежительной ухмылке, за которую хотелось ему врезать. Ад, я же никогда не была агрессивной, тем более склонной к прямому физическому насилию. Почему же он у меня такое вызывает? А я его убил вроде, но он почему-то встал и свалил. «Ты что, следил за нами?» – опешила я. «Серьезно! За тобой!» – и глазом не моргнув, признал Макс. «А Русланчику я просто маячок на тачку прицепил, по нему потом и нашел. Так что не благодари!» Возмущение вскипело, но тут же и осело пустой пеной. «На самом деле же, если бы лихо не сталкерил за мной, то где бы я уже была сейчас?» Уж точно не сырники кофейком запивала. Это в обычных жизненных обстоятельствах его поведение выглядело совершенно стрёмно. А у меня обычными они быть перестали. Причём, похоже, безвозвратно. Так, я не поняла, там, в подвале. Должен был быть ещё труп, которого не оказалось. Настя уставилась на Демьяна. А ты знал и промолчал. Здоровяк только молча пожал плечами. Ладно, мы это позже обсудим. Недобро зыркнула на своего парня девушка и повернулась к нам с Максом. Руслан этот действительно с тобой случайно познакомился. А потом, непонятно как, также случайно уловил дымку переворот Демы, решил, что ты урожденный оборотень и напал поэтому, или все изначально было для этого задумано. Тогда чего он ждал? «М -м, полнолуние, походу! буркнул Макс. Возможно, так и есть. Вынуждена была я согласиться с ними. Когда за мной приехали, чтобы взять анализы, я поняла из их разговора, что есть определенные внешние признаки, которые выдают присутствие крови обратней У женщин, по крайней мере. И Руслан-охотник, у которого довольно обширный опыт за спиной в деле отлова таких, как я. Но когда он обнаружил эту вашу дымку, вроде как расстроился, что я оказалась оборотнем. Так что черт его знает, сколько во всех последних событиях умысла, а сколько случайности. В любом случае, что-то меня в нем настораживало. Какой-то он был слишком уж идеальный. Не верилось, что так внезапно повезло бы с мужчиной. Лихо прокомментировал последнее презрительным фырканьем. «Внешние признаки?» — переспросила Настя, пристально всмотрелась в мое лицо, одновременно трогая пальцами и свое. Дяма и Лиха тоже переводили взгляды с меня на нее, видимо проводя сравнение. Хрен знает, не вижу я ничего общего. Резюмировал наконец Макса Демьян молча кивнул, подтверждая. Может, нужно быть человеком без крови, обратней как раз, чтобы это улавливать. Предположила я сама себе, поражаясь, что выдаю такую антинаучную ахинею. «Так и есть», — сказал высокий, белобрысый, растрепанный парень, вваливаясь в кухню. «Всем привет, София, приятно познакомиться, я Серега. Но можешь звать меня, как все, кибер». Серега был симпатичным, с четкими классическими ямочками на щеках при улыбке, но выглядел неухоженным. Волосы цвета соломы, как будто самостоятельно обкромсаны абы как. Черная брендовая футболка, мятая в пятнах. Шорты тоже давно просились в стирку, а белки ярких голубых глаз покраснели. Будто он очень давно не спал или много часов работал за компом. «Привет», — ответила я, наблюдая, как парень запихнул в рот первый сырник еще до того, как припарковал зад на стуле. «Ты тоже член их команды? Или нужно называть вас стаей?» «Можно и стаей, но мы считаем себя семьей». — ответила Настя. — Так что добро пожаловать, София. — И кто Альфа в вашей стае? Все многозначительно посмотрели на Макса, который невозмутимо наворачивал сырники, щедро поливая их сгущенкой. — и не слипнется же у него, — подумалось. И вспомнился сиротский кусок торта, который он запросто слопал на достопамятном чаепитии у меня в клинике. — Эх, прощай, клиника, прощай, дом. Серьезно? удивилась молчаливому ответу. «Но ведь Демьян же урожденный. «Это другое!» – буркнул Демьян. «Кибер! Ша!» Отозвался блондин с набитым ртом, отхлебнул кофе, проглотил то, что жевал, с наслаждением выдохнул и начал. «Короче, дела такие. Реально существует и вовсю работает частная секретная лаборатория» в которой занимаются изучением организмов оборотней и разрабатывают способы, чтобы все наши ништяки, типа суперрегенерация, медленное старение, невосприимчивость к болячкам, как-то перенести на простых людей. Ну, то есть не на прям буквально простых, конечно, а на тех, кто с баблом и при власти. Да, именно это и уловила из разговоров, подтвердила я. Пока они не слишком продвинулись, продолжил Серега. «Смогли только какой-то препарат из костного мозга замутить, который приостанавливает на время развитие неизлечимых разных болезней, но ненадолго, а на пару месяцев. Грешат на то, что все подопытные у них неурожденные. Нечистого происхождения, короче. И еще какую-то сыворотку из крови вырабатывают для своих ловцов-охотников, чтобы они могли нас чуять всячески. Но она с лютыми побочками». Я не разобрался, с какими, но ширяются ею эти самые охотники на свой страх и риск. А еще я слышала, что они хотят разводить в неволе оборотней, как животных, для своих опытов. Вспомнила я переговоры Славика и Руслана. И для этого теперь будут отлавливать всех женщин с кровью оборотней, вроде меня, и спаривать с чистокровным самцом, которого недавно поймал другой охотник, не Руслан. — Фигня, ничего у них не выйдет, — фыркнул Лиха. Мы в неволе не размножаемся. — Только если уже в паре, — тихо сказала Настя, уставившаяся в свою тарелку неподвижным взглядом. — Тогда мужчина не может больше с другой женщиной заниматься сексом, — охотно дополнил Макс, когда она осеклась, многозначительно зыркнув на меня. — А женщина не способна залетать ни от кого, кроме своей пары. Поразительно. Вот как объяснить данный феномен с точки зрения науки и общих принципов природных сценариев размножения живых существ нашего мира? Видимо, никак. Как, впрочем, и запредельную скорость регенерации и саму способность к смене формы. Волшебство и мистика, как бы дико для меня это ни звучало. Однако же, пока пара не встретилась, то у них вполне могут быть дети от других партнеров. Все так же тихо произнесла Настя, и я ощутила, что данная тема очень болезненна для нее. Демьян же встал, поднял девушку на руки и ушел с ней на диван. Не стесняясь никого, растянулся, укладывая ее поверх себя, так, чтобы голова Насти оказалась у него на груди и принялся гладить по спине. Леха и Кибер тоже молчали некоторое время, явно признавая за парой друзей право на этот момент печали. «Ну, что же, новости говно!» Наконец прервал молчание Макс. Учитывая первое нападение и то, что потом Русланчик в городе нарисовался едва ли сотки прошли, почти моментом случайно наткнулся на Софию, а нас и нашим примерном местонахождении знают. И дело времени только, когда они будут знать его точно. А впереди полнолуние и первый оборот Софии. «Учитывая, что химик погиб, в коже будет только Дема». «И не факт, что он один сможет нас всех подстраховать». «Вывод. Мы снимаемся с места и срочно». «В смысле?» Опешила я, когда все, подчиняясь решению Лиха, зашевелились, явно собираясь подчиниться. «Что значит снимаетесь? Вы уезжаете?» «Мы уезжаем», — поправил Дылда. «Но ты можешь расслабиться, у тебя же все и так собрано». «Но я... я не могу», – растерялась совсем я. Также нельзя, у меня же...» «Что? Работа? Она дороже жизни». «На новом месте заново начнешь». «Да при чем тут работа? У меня родные, сестра, мама, бабушка». «Нужно же их хотя бы предупредить, нельзя просто взять и исчезнуть». «И что ты им объяснишь, чтобы их это успокоило?» Они не заставила бежать в полицию и поднимать всех на уши. Явно стал раздражаться лихо. «Не думай, что им лучше не знать. Тогда и рассказать ничего никому не смогут». «Рассказать?» У меня вдруг и сердце заледенело. «Ты думаешь, что к ним, что их допрашивать будут? Они могут пострадать». Руслан запросто убил Чазова, устранил помеху. «Похитил, они ставят опыты на...» Людях, пофиг, что с какой-то там другой кровью. Эти сволочи чувствуют себя полностью безнаказанными и явно уверены, что им позволено все. Что же они могут сделать с моими родными?» «Если заподозрят, что у них есть возможность связаться с тобой, то есть вероятность. Так что никаких контактов, София». Последнее Макс уже сказал приказным тоном. Допил залпом кофе и ушел из кухни, оставляя меня в полной растерянности.